Глава восьмая. Изольда вошла в кабинет Аркадия без предупреждения, двигаясь тяжелым чеканным шагом. И выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. Полчаса назад ее верная помощница Нина видела в вестибюле Анастасию, несущую в руках пакет с какими-то документами, и тут же доложила об этом Изольде. Она, конечно, поблагодарила Нину за оперативность, а затем надавила на секретаршу Веронику, и та быстро выболтала ей, что Аркадий поделился со своей сопливой дочкой акциями компании. Эта неожиданная новость вывела Изольду из равновесия. Узнать подробности передачи акций не составило большого труда. В Тауэре Изольду побаивались почти все сотрудники. Аркадий собирался со стола чертежи и документы, и лишь мельком взглянул на вошедшую сестру. Изольда, чем обязан? Хмуро осведомился он. Только давай побыстрее, мне сейчас придется лететь на строительство торгового центра. Бежецкий нажал кнопку селектора. Вероника, вертолет готов? Да, Аркадий Егорович, тут же отозвалась секретарша. Он ждет вас на крыше, на взлетной площадке. Аркадий снова взглянул на Изольду. Я тебя слушаю. Не беспокойся. Я не задержу тебя надолго, холодно произнесла Изольда. Говорят, ты отдал Настке процента своих акций? Аркадий раздосадованно покачал головой. Быстро же у нас слухи расходятся. Так это правда? Правда. Как ты мог, взорвалась Изольда. От ее хваленого хладнокровия не осталось и следа. О чем ты вообще думал, Аркадий? Я даже представить себе не могла, что ты так недальновиден. Твоя дочь еще неопытная девчонка, а ты раскидываешься такими подарками. Я оформил по три процента и на Алексея, и на Катю. Давно собирался сделать это. Что? выдохнула Изольда. Об этом ей еще не успели доложить. Аркадий гневно прищурился. Что тебя на самом деле беспокоит, Изольда? То, что я отдал акции своей дочери, или то, что я не отдал их тебе. Изольда тут же пошла на попятную. Ты снова затеваешь этот разговор. Меньше всего нам сейчас нужен скандал, поэтому давай не будем вспоминать, как наш отец со мной обошелся». Тебе ли обижаться? Ты занимаешь высокий пост в компании, но у меня нет акций даже теперь, когда поганый старикашка давно издох. Ты тоже хорош мог бы пересмотреть условия устава компании, если бы хоть немного любил меня. Мы друг другу словно чужие люди. Хватит прибедняться, Изольда. У тебя есть должность и неплохая зарплата. Ты живешь в нашем доме на всем готовом. К чему тебе еще и акции? А на что они сдались детям? Почему бы и нет? И вспомни завещание отца. Он ни под каким видом не позволил давать тебе акции. Интересно. По какой причине? И ты во всем его послушался, издевательским тоном заявила Изольда. Один раз в жизни, видимо, перед смертью старик здорово промыл тебе мозги. Он не хотел пускать тебя в правление компании, заметил Аркадий. Мне неизвестно, чем именно ты так ему насолила, дорогая сестра, но я не собираюсь нарушать его посмертную волю, особенно сейчас, по прошествии стольких лет. Изольда с раздраженным видом развернулась, вышла из кабинета и громко хлопнула дверью. К тому времени, когда Настя приехала в университет, занятия уже подошли к концу. Студенты выходили из здания, спускаясь по широкой каменной лестнице. Кто-то сразу отправлялся домой либо по своим делам, другие собирались небольшими кучками в уютном зеленом скверике неподалеку от здания. Погода стояла теплая и солнечная. Посидеть на скамеечке либо поваляться на травке было одним удовольствием. Настя вошла в здание и быстро разыскала своего декана, добродушного старичка Аскольда Вениаминовича, чем-то похожего на Эйнштейна. Студенты между собой звали его просто Витаминычем. Обсудив подробности будущей практики, он отдал ей дневники, пожелал всего хорошего. Будем встречаться с вами раз в две недели на протяжении следующих двух месяцев, сказал Витаминыч. Обращайтесь ко мне по любым вопросам, чем смогу, помогу. Настя поблагодарила его и вышла в коридор. Здесь она достала из сумочки мобильник и позвонила Кате Корниловой, своей двоюродной сестре. Катя училась в этом же универе и еще не должна была уйти домой. Девушка ответила на звонок очень быстро. Настюха, вскричала Катя. Ты уже приехала? Да, мало того, я сейчас в университете. Могу подвести тебя домой, если захочешь. Конечно, хочу. Все лучше, чем трястись на метро. Восемнадцать ей еще не исполнилось, поэтому она не могла получить права, но при этом уже спала и видела, как обзаведется собственной машиной. Мы с Оксанкой в сквере, сообщила Катя. У памятника. Выходи, мы тебя подождем. Настя выключила телефон и отправилась в сквер. Катя всегда была худенькой, невысокого роста, килограмм сорок и то, если размочить, как-то сказала о ней Маринка. У нее были густые каштановые волосы и зеленые глаза. Ее подруга Оксана Кайгородцева имела по-настоящему модельную внешность: Точеную фигуру, длинные стройные ноги, миловидное лицо в форме сердечка и длинные волосы цвета вороньего пера. Девчонки сидели на лавочке и разглядывали группу собравшихся неподалеку студентов готичной нарожности с кафедры живописи и скульптуры. Настя подошла к девушкам, и Катя тут же бросилась ей на шею. "А где Иринка Логинова?" спросила Настя, когда с объятиями и поцелуями было покончено. "Я думала, она с вами. У нее появился новый поклонник", пояснила Оксана, "поэтому она второй день не появляется на занятиях". Не боится, что ее отчислят, удивилась Настя. Поклонник работает врачом, пояснила Оксана. Он выписал ей справку о какой-то страшной болезни, так что она еще дня четыре может прогуливать со спокойной совестью. Настя улыбнулась. В этом была вся Ирина. А что вы тут сидите? поинтересовалась она. Катя смущенно кашлянула. Оксана хихикнула. Видишь того парня? Она показала Насте на высокого тощего готичного паренька, сидевшего немного в сторонке от своих собратьев по разуму. У него были явно окрашенные черные волосы, длинная челка наискосок, свисавшая почти до подбородка и пирсинг на обоих ушах и в правой брови. Он нравится Катьке. Так в чем же дело? спросила Настя. Готы общаются только со своими, пояснила Оксана, по крайней мере, эти. Мы пытались к нему подкатиться, но он попросту не обращает на нас внимания. Хотите общаться с готами? Сами станьте готами, сказала Настя. Очень надо, Оксана рассмеялась. У меня и так хлопот хватает. А это хорошая мысль, оживилась Катя. Надо бы это обдумать. Ты что, испугалась, Настя? Я же просто так это сказала. А я приняла к сведению. Где бы мне раздобыть таких шмоток в черных тонах? Голова Кати уже лихорадочно обдумывала внезапно предложенный выход из положения. Если станешь корчить из себя готичную девицу, сразу предупредила ее Настя. Не вздумай говорить матери, что это была моя идея. Людмила меня прибьет». Расслабься, хохотнула Катя. Не скажу. Вот отлично, сказала Настя. А теперь поехали домой.